Глава 31. На всех церемониях, предшествовавших очередному этапу испытания крови, Эйден ощущал враждебность со стороны своих соперников. Ни один воин с ним не разговаривал, только иногда кто-нибудь еле слышно бормотал нечто оскорбительное. Среди кандидатов был один воин, настолько огромный, что он не помещался в обычную кабину робота. Его звали Мегаса. Он был командиром звена. Кейдуно он обратился только однажды и сказал следующее: "Я надеюсь, что мне выпадет жребий с вами сражаться. Если это случится, то я прикончу вас, и вы больше не будете позорить клан Кречита". Сказав эти слова, он ушёл, не дожидаясь ответа, с довольно забавной походкой. Создавалось впечатление, что он расставляет свои толстые ноги, чтобы на них не стиралась кожа. Эйден спросил о Мегасе Марту. Она ответила, хотя и с неохотой. «Я считаю, что он ваш самый опасный конкурент на испытании крови. Пока что по жребию он в другой команде. Вы можете встретиться только в финальном поединке». Я хочу надеяться, что какая-нибудь неудача заставит его выбыть раньше. "Я же напротив", сказал Эйден. "Надеюсь с ним встретиться". Марта улыбнулась, и Эйден вспомнил, какой она была во времена, когда они вместе росли в Sib Group. Такой ему Марта нравилась. Чем больше я с вами общаюсь, тем больше мне кажется, что вы должны выиграть родовое имя. Брайт, гордый. Это имя как раз для вас. Я могу без преувеличения сказать, что вы самый гордый человек, с которым я когда-либо встречалась. Эйден пожал плечами. Возможно, но в моём желании встретить Мегасу заключается нечто большее. Если я держу над ним победу, то воины перестанут считать, что я позорю родовое имя. Если я одержу победу над кем-нибудь другим, они скажут, что я победил случайно, а не заслуженно, или даже что так распорядилась судьба. Судьба? Вы верите в судьбу? Но это на вас не похоже. Судьба не в общепринятом смысле. Хотя иногда мне кажется, что какая-то судьба ведёт меня, а может быть и всех нас. Нечто вроде системы управляющей людьми. Ну да, можно сказать и так. Но я так не считаю. Мне всё это кажется полной чепухой. И нам нужно ещё обсудить завтрашний бой. Кто будет вашим противником, Эйден? Его зовут Лопор, и он отлично владеет боевым роботом. Не просто отлично. Временам и кажется, что он сливается со своей машиной в единое целое, как будто его вмонтировали в кабину как ещё одну деталь прямо на заводе. Однако это не должно вас беспокоить. Вы можете победить его в поединке 1 на 1. Чтобы одержать победу над ним или над любым другим врагом, вы должны заставить его сражаться в обстановке которая его не устраивает. Пока Марта давала ему инструкции, в маленькую комнату вошел жеребец. Он устроился на одном из двух оставшихся стульев и внимательно слушал беседу. Тут же сидела и Джоанна, кивая при некоторых советах Марты. Когда вошел жеребец, Джоанна, кажется, вздрогнула. Когда Марта закончила и ушла, Джоанна начала проверять физическое состояние Эйдена. Она бросала ему мяч, который он должен был ловить одной рукой. Реакция оказалась отличной. Мяч неизменно оказывался у Эйдена в ладони. После этого они занялись сложными упражнениями с палками. Палки следовало перебрасывать друг к другу через заранее установленные, но не равные промежутки времени. Во время одного из перерывов в упражнениях жеребец встретился глазами с Эйданом и спросил: "Как ты думаешь, тебе это действительно нужно? Ты определённо хочешь получить одно из этих дурацких имён?" Да, жеребец. Мне это действительно нужно. Только получив имя, можно надеяться на то, что твои гены попадут в священный генный полк клана Кречета. Генный пул, родовое имя. Я думаю, это все чепуха. Ты уже доказал, что ты настоящий воин. Заткнись, вальни. Взгляд Эйдена напомнил Джоанне, какое слово она не должна употреблять. Рожденный. Вы советник Эйдена. Вы не имеете права преуменьшать значение испытания крови. Это славная традиция. Вы так о ней говорите, потому что сами в ней участвовать не можете. Жеребец покачал головой. Ничуть нет. Даже если б я был верно рождённым, я бы не стал добиваться родового имени. Это точно. Джоанна Тривистор рассмеялась. Это был неприятный смех, он повергал в ужас кадетов. В вашем имени жеребец, чего-то не хватает. Конский хвост, вот как вас следовало бы называть, если бы вы были верно рождённым, как же вы никогда не узнаете, что значит быть верно рождённым. Вы никогда не узнаете, что значит обладать родовым именем. А почему вы сами ещё не заработали имя? Вы что, недостаточно для него хороши? К счастью для жеребца, между ними Джоан и Джоанной стоял Эйден. Она ринулась вперёд с яростью, и даже такой опытный воин, как жеребец, не смог бы помешать Джоан и пробить его собственной головой стену. Эйден остановил Джоан в последний момент. "Вы двое мои советники", напомнил он. "Я хочу, чтобы вы мне помогали, а не ссорились. Вы должны освободиться от этого типа" проворчал Джоанн. Советы, которые он вам даёт, ведут вас в могилу. Да вы не правы, Джоанн, сказала Эйден. Я хочу видеть всё с двух сторон. Как я смогу инстинктивно реагировать, если не буду всё трезво оценивать? Я не понимаю, чем его бессмысленное бормотание может вам помочь? Оно чернит идеал родового имени. Как раз для этого жеребца мне и нужен. Его точка зрения позволяет мне видеть этот идеал в полном объёме. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Я желаю получить имя так сильно, так глубоко, что иной взгляд на него делает его только ценнее для меня. Ну ладно. Но когда дело дойдёт до состязания, помните, о чём я вас предупреждала. Никакая философия не способна отнять у врага даже капельку крови. Эден знал, как мучает Жуанну то, что она сама ещё не выиграла имя какой-нибудь линии своего дома. Но в этот момент вошла Марта, и это влекло их к дискуссии. Заметив странное выражение её лица, Эден спросил, в чём дело? Марта ответила не сразу, как будто раздумывая, имеет ли смысл отвечать. «Все участники состязания за родовое имя дали клятву», — наконец произнесла она. «Я не слышал ни о какой клятве. Это потому, что она касается вас. Они осуждают ваше участие в испытании крови. Это все начал Мегаса». Как я слышала, ваши противники будут, насколько это возможно, пытаться не просто победить вас, а убить. В этом поклялись все участники состязания. Райден только кивнул. Губы его крепко сжались. "Это вас не беспокоит?" спросила Марта. "Конечно, беспокоит, но не удивляет. Жаль, что меня так ненавидят." Но я придумаю, как это можно будет использовать. Почти всё в бою можно обратить в свою пользу. Да плюнь ты на это, Эйден, тихо проговорил жеребец. Нет, он не может, ответила Джоан. Меня уже никто не остановит, сказал Эйден. Я потерпел неудачу на своей первой аттестации. На сей раз я решил победить или умереть. На Марту вдруг нахлынула волна непонятной горечи. В какой-то момент у неё даже увлажнились глаза, но затем она взяла себя в руки и исправилась со своими эмоциями. Кажется, никто в комнате не заметил её секундной слабости.